«Заключение. Выходит, Молох ни при чем?» — воскликнул Стас, когда Хромов и Войтовский ушли. «Как сказать, — повела плечами Ева. — Молох таки собрал свою кровавую жертву. Марина, Вероника, сама Хромова, наконец, и даже вы, Киселев, едва не разделили их участь. Если вы вступаете на минное поле, нет гарантии, что мина не взорвется, сколько бы она ни пролежала в земле».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 Эта картина кисти малоизвестного немецкого живописца как-то попалась ему в одном из антикварных магазинчиков Бранденбурга. Продавец на ломаном английском долго уговаривал Леонардо приобрести портрет. «Да здравствует безобразие!» — восклицал немец, тыкая пальцем в лицо изображенной на холсте дамы. Повинуясь безотчетному импульсу, Войтовский выложил приличную сумму за портрет. С тех пор он испытывал потребность время от времени смотреть на него.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 Давай съездим на недельку в горы. Представляешь, маленький уютный отель в живописном местечке. Камин, мясо на вертеле, горячее вино. Ева обладала удивительной способностью говорить не впопад Есть закономерность в том, что все началось с Малоха, — заявила вдруг она. Ведь и этот финикийский бог, и омон древних египтян, и великий Ра,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 Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.